Руслан. Парень лежал ничком. Черная майка, задравшаяся вверх. Полоска белой кожи. До того плотно облегающие позвонки, что казалось, можно разглядеть каждую ямку. Старый шрам, широкий кожаный ремень, камуфляжные штаны, берцы Лужа крови. «Еще один?» Гаврик обходил труп, стараясь лишний раз не глядеть в его сторону. «И снова из этих?» Риторические вопросы. что первый, что второй. Скорее всего, Гаврик таким нехитрым образом пытается успокоиться, заглушить словами кислый рвотный привкус во рту, да и стыд приглушить. Хотя чего тут стыдиться? От подобного зрелища любого наизнанку вывернет. «Эй, командир, ты не молчи, да? Угостись сигареткой!» Руки Гаврика дрожали, а у табачного дыма был тот же отвратительный кисловатый привкус, от которого Руслан пытался избавиться. Уж лучше бы и вправду вывернула. «Такие две недели прошло». Гаврик держал сигарету двумя пальцами, как бы защищая от несуществующего дождя. «Две недели и два трупа». «Больше». «Чего больше?» «Шестнадцать дней, а трупов всего четыре». Руслан оперся спиной на стену, делать на пустыре пока нечего. Но и уезжать рановато. Тело не переворачивали, кто знает. Вдруг повезет, отыщется что-нибудь полезное. Простреленный череп и клеймо. Красные линии ожогов, свежие, даже на Русланов неопытный взгляд, складывались в знакомом уже рисунке. «Точно наш!» – вздохнул Гаврик, будто прощаясь с последней надеждой избавиться от находки. «Не выйдет. И их клиент». И крест на плече – лучшее тому доказательство. Рисунок стилизованный, но довольно-таки четкий, узнаваемый и странный. Похоже на крест с равными поперечными и продольными перекладинами. И те неровные изгибаются, будто собираясь свернуться в спираль. а Мертвый мальчишка сжимал тетрадный лист. Крепко сжимал. Русу пришлось приложить усилия, чтобы разжать сведенные судорогой пальцы. прикасаться к телу не хотелось но светин попросил точнее сказал что если руслану так интересно чего у пацана в кулаке то пускай сам кулак и разжимает или ждет пока до морга довезут и вскрывать станут ждать руслан не хотел потому и раздирал холодные пальцы пинцетом вытягивая бумажный комок и тем же пинцетом расправлял стараясь не порвать не повредить а свете рядом бурчал что то про спешку и нарушение процедуры Плевать на бурчание. Как тут не поспешишь, если у этого ублюдка периоды сокращаются. Первый труп обнаружили в начале апреля. Первое тепло и последние заморозки. По краям у трава, неправдоподобно яркая, незапыленная, не пережеванная солнцем. И молоденькие березки с только-только проклюнувшимися листочками. А внизу, словно нарочно, чтобы подчеркнуть сочную яркость весенней зелени, Желтая глина. Спускаться неудобно. Глина мокрая, едет под ногами. И на склонах оврага остаются длинные полосы, точно шрамы. Тогда еще не знали, что труп первый. Тогда просто злились из-за тела, из-за того, что приходится тащить все это тошнотворное добро вверх, потому как спустить машину вниз никак невозможно. А тащить значит прикасаться, пусть даже через плотный полиэтилен мешка. И понятно, что дело мёртвое. Как этот пацан, ведь прошло недели три. Весенние недели, полные дождей и тающего снега, отполировавшего глиняные стены оврага до блестящей желтизны. Нет улик, нет свидетелей, есть только труп. И криминальный, потому что дыры в черепах сами не появляются. И клейма на груди тоже. Дело повисло мёртвым грузом. Установить личность парня не удалось, а больше зацепиться не за что. Тогда клеймо с убийством не связывали, от него вообще мало что осталось, от клейма. А потом обнаружили второго. Тоже лесополоса, но не светлый березняк, а сумрачный, чуть диковатый ельник, неизвестно каким образом уцелевший на окраине мегаполиса. Несмотря на середину мая, там было прохладно и темно даже в полдень, и Светин снова матерился. Требовал то повесить, то наоборот убрать фонарь и не затаптывать место преступления. Затаптывать там было совершенно нечего. Плотный слой желтовато-рыжих прошлогодних иголок до да зеленые пятна мха. И труп. Камуфляжные штаны, майка-борцовка, берцы, бритый череп с дырой в виске и свивающийся в спираль крест на левом плече. А шестнадцать дней назад в подвале заброшенного дома обнаружили третий труп, тоже с клеймом и пулей в голове. Баллистическая экспертиза подтвердила, что все три пули были выпущены из одного оружия. Довольно редкого по нынешним временам оружия. Наган, предположительно бельгийского образца, но, возможно, что и российского производства конца XIX – начала XX века. И это уже было странно. А заключение медэкспертизы, которое Руслан прочёл четыре раза, чтобы убедиться, не примерещилось, только добавило странностей. То, что стреляли в упор или почти в упор, он и без экспертизы понял. Но вот то, что потерпевшие, судя по всему, сами нажимали на спусковой крючок, стало открытием. Трое самоубийц, клеймённых крестом? И пропавший револьвер системы братьев Наган – образца начала прошлого века. Черная комедия с оттенком гротеска. И вот комедия получила продолжение. К трем трупам добавился четвертый. Быстро. И страшно. И странно, что газетчики до сих пор не пронюхали. А что, тема актуальная. Серийный маньяк убивает неонацистов. Скомка на лист всё никак не желал расправляться, норовя выскользнуть из рук, да и пинцет оказался инструментом не самым удобным. Когда же, наконец, лист развернулся, внутри оказалось всего два слова. Мёртвый. Крест. «И что это значит?» Гаври глядел на ксерокопию найденной у мертвеца бумажки с невыразимым отвращением. Руслан не ответил, он и сам слабо понимал, что означает эта надпись. И почему мёртвый? И на крест не похоже, ни на православный, ни на католический. Может, секта какая-то? Тогда понятно, почему за этих взялись. Вот что умел Гаврик, так это озвучить накопившиеся вопросы. Ну ещё кофе варить. Правда, с вопросами всё равно получалось лучше. И сейчас тоже. Почему за этих? У жертв много общего, начиная с клейма на плече и заканчивая страстью к камуфляжу. Нацисты, неонацисты, националисты. Руслан особой разницы не усматривал и не то чтобы ненавидел, скорее не понимал подобных взглядов. Молодые и агрессивные ребята. Энергичные. Уже имевшие столкновения с законом, но избежавшие настоящих проблем благодаря деньгам родителей и адвокатам. Мертвые. И если Руслан что-нибудь понимал, то это лишь начало.